Глава 14 Восемьдесят тысяч гульденов. Веньямин Бибер очаровал Сашу. Но не тем, что направил его к дону Исааку Абарбанель, а тем, что в самой деликатной форме даже не полюбопытствовал молодой человека, откуда у вас эти драгоценности. Правда, ответ был заготовлен у Саши. Так и так, мол, эти вещи моей незабвенной покойной матушки, и вот я, один из наследников, облеченный доверием всех остальных. Все это можно было сказать. С печальным видом и с дрожью в голосе, прибавив еще, как ему больно расставаться с этими фамильными бриллиантами. Можно было бы сказать и прибавить. — Нет, он дипломат и умница, этот Бибер, этот старик в шелковой шапочке. С чеком на 80 тысяч гульденов Саша отправился в голландский банк. Видимо, Бибер был чрезвычайно солидным клиентом. Чек попал к одному из директоров банка, и этот лысый блондин проявил к Саше исключительную любезность. — Не угодно ли присесть? Вот кресло. «Итак, восемьдесят тысяч гульденов. В какой прикажете вам выдать валюте?» «В какой?» — призадумался Саша, волнуясь. «Что ж, во французских франках. Превосходно. Сейчас прикинем. Маленькое умножение. Маленькое, — забегал директорский карандаш. В общем итоге выходит сто семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать два франка и девяносто два сантима» можно сказать, с астрономической точностью. Секундочку, благоволите подождать. Вам принесут в кабинет. Саша покинул банк с туго набитыми карманами и с пересохшим ртом. какие деньги! Какой презренной мелочью казались ему сейчас несколько тысяч, выигранных в клубе за несколько минут перед встречей с Сарапаньелла на улице Ришелье и как хорошо что он поделился тогда со сголодавшимся атлетом с какой чудовищной лихвою вернул ему Рапаньелло эти две с чем то тысячи надо ему тотчас же по телеграфу послать что нибудь но сколько пока довольно с него будет тысяч двадцать а там они сосчитаются. и саша перевел своему сообщнику двадцать тысяч а будь Рапаньелло вместе с ним здесь Саша с легким сердцем дал бы ему половину, да еще настаивал бы взять, вздумая Рапаньеллу отказаться. Вечером Саша зашел к Биберу за письмом. Бибер вручил ему твердый за пятью печатями конверт. «Вы не обижайтесь, что письмо закрытое, но пишу не только о вас, а и кое-что свое, личное, и шлю Дону Исааку мои поздравления» по поводу бракосочетания и его маленькой поломбы. Да, вы погостите еще немного у нас в Голландии. — А что? — насторожился Саша, думая, а не желает ли Бипер навести о нем справки. — Я поручил сфотографировать колье из голубых бриллиантов. Такие ценные художественные предметы мы всегда фотографируем. Если колье вам дорого по воспоминаниям, я с удовольствием презентую вам один снимок. — Эти воспоминания еще такая острая и незажившая рана, — с грустью молвил Саша, — что нет, благодарю вас, господин Бибер, за внимание, но я не воспользуюсь им. — Напрасно. Я, конечно, понимаю ваши чувства, но это дело коммерческое. Допустим, вы показали кому-нибудь фотографию. Допустим, что лицо заинтересовалось вещью. Вы его направляете ко мне, и в случае сделки... Вам же еще от меня будут комиссионные. — Благодарю вас от души, господин Бибер. — Ваша предупредительность умиляет меня, — ответил Ставицкий, решив только с тем взять фотографию, чтобы немедленно ее уничтожить. — А теперь, — продолжал Бибер, — час обеденный. У вас есть аппетит? — Я не голоден, правда, но не закончил Саша, уверенный, что Бибер пригласит его к себе отобедать. Так я вам дам добрый совет. Наискосок от моего дома есть харчевня. Но какая? Туда заходил еще Рембрандт. Славится она не только этим, а и отменной кухней. Мясо, поджаренное на угольках средневекового очага, пальчики оближить. Вы сами убедитесь, что хозяин спекулирует не на одном только имени Рембрант. Зато, скажем, в Нюрнберге, там есть кабачок, по преданию посещавшийся Альбрехтом Дюрером. Он так и называется — Альбрехт Дюрер. Будучи там много лет назад, я, шутя, спросил, что ел у них в последний раз Дюрер. Не задумываясь, мне ответили — сосиски. Я потребовал их, и, смею вас уверить, они оказались предренными